Глава шестая. Прости, что не писала. Бывает, накатывает на меня хандра, так что даже звоню на работу и отпрашиваюсь на день. И тогда просто валяюсь, курю, просматриваю старые фотографии, даю себе крохотный вздох, ничего, думаю, и не из такого выползала. И точно выползала же. Их бин фон «Ну так я о мэре. Ты уже поняла, что для меня он стал таким вот очередным коллегой. Однажды затеял идиотский разговор, доказывая мне, что он не гей, и с полчаса морозил всякую хрень на эту тему. Тогда я не выдержала и огрызнулась. «Если ты не гей, почему хочешь быть женщиной? Значит, тебя привлекают мужчины?» Он замолчал, как споткнулся, и некоторое время сумрачно сидел, повесив нос над стойкой бара, машинально проворачивая серебряное колечко на безымянном пальце своей волосатой лапы. Не нашелся, что ответить. И это понятно, он ни черта не понимал. Ни в себе, ни в жизни. К тому времени мы часто уходили с ним вместе из салона, закрывали его, Мэри топтался рядом, терпеливо пережидая, пока я включу сигнализацию. И по пути к метро заглядывали недалеко тут, в одно местечко, пропустить порюмахи, как любил говорить мой папа. Я брала водки с клюквенным соком и непременно со льдом. Здесь кладут его кубиками вдоволь, он тает, вода снижает крепость. Легко пьется и шибает не так сильно, как чистая водка. И пить можно долго, пока лед не растает. А Мэри коктейль брал популярный нью-йоркский Лонг-Айленд. Ты знаешь, что это пойло придумали в Америке во времена сухого закона? По виду чай, подается в высоких стаканах, да еще с лимоном, типа сижу, чай пью. Полицейские отваливали. Если не пила, попробуй, он крепкий. С пары бокалов можно захмелеть, будь здоров. И Мэри хмелел. Мы садились за стойку сбоку, поближе к кухне, и минут сорок болтали, подтягивая каждый свое. На нейтральные темы он говорил охотно, быстро и временами даже убедительно. Проглотил чертову пропасть книг и держал их в голове в полном беспорядке. «Понимаешь, манера говорить...» Перебивая самого себя, странная пунктирная жестикуляция, которой он сам пугался, избивался, что-то рассказывая, все это было таким сумбурным, нервным, жалким. Сидишь рядом, слушаешь все это, слушаешь, и только вздохнешь. Ни черта не разобрать. А он жадно так смотрит тебе в лицо, куда-то в подбородок, и ждет реакции на весь этот бред. Его прадед Самуил в начале прошлого века приехал из России, вернее, из Украины, из славного Бердичева. Семейная легенда сохранила кое-какие антроша этого явно криминального типа. Был он картежником, прохвостом и, видимо, незаурядным сердцеедом. Когда проигрывал крупную сумму, нанимал все экипажи Бердичева, все тринадцать фейтонов и до утра разъезжал по городу. В головном экипаже ехал его цилиндр, во втором сюртук, в третьем брюки и трость, в четвертом дорогие кальсоны со штрипками, а в последнем, развалясь на кожаных подушках, ехал сам голый прадед Самуил, распутник и карточный шулер. И всю ночь под терпеливой луной Бердичева разъезжался и дивный кортеж. Представил картинку? Дарю. Услышав этот апокрив впервые, я пришла в дикий восторг. Человек не лишен был метафорической жилки. В ответ на историю о безумствах Самуила я рассказала папину байку «У папы был свой, героический Бердичев. Свой любимый город может спать спокойно». И когда рассказывала, Представлял отца с этим его указательным пальцем в потолок. Все свои поучительные истории папа излагал с указующим перстом. Наверное, перенял жест у Меламеда в Хедере. Так вот, отец утверждал, что Петлюра обходил Бердичев стороной, ибо соваться в город было опасно. На узкие его улицы выходили еврейские мясники и руками... Ломали шеи лошадям. После чего уже разбирались со всадниками. Мэри слушал, не сводя с меня глаз. Он мечтал когда-нибудь туда поехать, посмотреть. Чего тебе там смотреть, отмахивалась я, отговаривала, конечно, представляла его на улицах современного Бердичева в боевой раскраске. Живым был он оттуда. Точно не вернулся. Короче, сидели, болтали. Там, между прочим, у меня бармен был знакомый, Чак. В смысле, Женя. В Союзе бывший боксер. Он здесь начинал вышибалой, потом за стойку переместился. Очень мне симпатизировал. Было дело, пришлось уважительно и даже сердечно отказать в свидании. И очень неодобрительно посматривал на Мэри. Однажды, когда тот скрылся за дверьми мужского туалета, сказал мне, «Не такого провожатого хотелось бы видеть рядом с вами, блондинка. Это что за тип?» «Да так, — говорю, — пацанчик из социальной службы. Когда он со мной, могу ходунки не брать». Женя Чак усмехнулся, головой покачал. Все юморишь, Галина, а я гляжу на тебя. Такую дивную бабу, такая от тебя сила прет. И слушаю бубнешь этого слезняка и не врубаюсь. На какую тему он те хрен ввинчивает? Не ввинчивает, поправляю, а отвинчивает. Смешно. Уже тогда мне казалось, что я должна как-то защитить этого моего безобидного обалдуя. Я и не заметила, как постепенно рассказала ему чуть не всю свою жизнь. Я, когда выпью, совсем не прочь поболтать о себе. Моя биография, в сущности, проста до оторопи. Скрывать мне нечего. Обычная баба, воспитанная своим звероватым веком. А Мэри, при всей издерганности, Был, ты знаешь, замечательным слушателем, перебивая самого себя каждую минуту, собеседника он просто боготворил, молча выжидая, когда ему будет позволено вставить слово. И еще глаза его, такие просящие покорные за стеклами очков, просто вытягивали душу, словно бы умоляя, не останавливайся. Говори, говори! Так мы и общались. Домой я никогда его не приглашала, никогда не лезла в душу, даже не пыталась навести его на прямой разговор о его инвалидности. Понимаешь, мне приходилось часто сталкиваться с геями. Среди них изрядная часть парикмахеров, косметологов, массажистов-визажистов. С каждым у меня складывались свои отношения. Иногда вполне дружеские, иногда корректно вежливые, с двумя-тремя — сдержанно враждебные. Да нет, нормально я к ним отношусь. Живи ты с кем хочешь. Правда, раздражает их желание разбираться со своими проблемами на юру на колокольне, в обозрении всего земного шара. Вот эти шествия пафосные, флаги на балконах — Так и тянет спросить, ну и что, ребята, вы хотите этим заявить? Ну и к чему вам все эти летавры и барабаны в потаенных чещебах человечьих тел? Ничего не могу с собой поделать. Мне кажется, что у них одна и та же манера себя держать. Походка, жесты, интонации и даже тембр голоса. Всегда подмывает спросить, в какую шарм-скул все они ходили, какой гей-колледж заканчивали. Главное, подражая женщинам, они всегда перебарщивают. В жизни женщины так не ходят и так не разговаривают. У меня всегда возникает ощущение, что все они, вне зависимости от национальности, образования, привычек и натуры, особи какого-то третьего пола. Кое-кто из них, если заходил душевный разговор, рассказывал мне о своих сердечных переживаниях или щемящей истории детства, юности, всегда все очень ярко, на взрыде, на лезвии самоубийства. Ведь и правда, раньше им жилось не сладко. Среди них встречаются такие образины, страшно глянуть, а смотришь, у этого квазимода... Симпатичный и заботливый партнер, любая баба, сдохнет от зависти. Вот уж где я ничего не могла понять и до сих пор не понимаю. Но Мэри, он, знаешь, из какой-то другой оперы. Никогда не затевает никаких страдательных разговоров за любовь, никогда не рассказывает рвущих душу историй, словно вообще не подозревает о том, как все оно бывает в жизни. Сейчас-то я понимаю, скорее всего, он верджин, прости, девственник. Скорее всего, в его за засорок у него никогда никого не было. Поди разберись, может, он рехнулся на этой почве. Учти, что тогда я еще ничего не знала о Генри. Хотя подозревала, что все истории жизни, которые Мэри вываливал мне за стойкой между коктейлями, могли оказаться полным фуфлом. Постараюсь ответить на твой вопрос, в какую рюмочную или бар могут зайти твои герои. Давай отведем их на Брайтон. Брайтон район не маленький. Назван по имени пляжа или пляж по его имени, уже не ясно, но сегодня в Брайтон условно входят и другие районы-кварталы – Кингсхайвей, Шипсхедбей. Понимаешь, баров или рюмочных в чистом виде в Америке и на Брайтоне не существует. Есть ночные клубы, рестораны. Причем многие из этих заведений, громко названных ресторанами, по сути своей, по ценам, по интерьеру и качеству услуг, в общем-то, ничто иное, как рюмочные. Есть еще лаунж. Это нечто вроде бара в его европейском виде, только более изысканные столики, небольшие диваны, кресла, ну и музыка там обычно звучит расслабляющая, такая чувственная, латиноамериканская. Она так и называется — «Лаунч Мьюзик». На Манхэттене есть и русские рестораны, очень известные, можешь глянуть в интернете. «Рашин Самовар», «Рюмочная», «Мариванна». Я их не люблю, шумно там и многолюдно. Вечная толкотня. А на Брайтоне за многие годы бессменными остались лишь несколько марок. Ресторан «Татьяна», кафе «Волна». Расположены они по соседству прямо на деревянной набережной знаменитом бордвоке променаде Ригельмана. Я писала тебе, что вижу его из своих окон, который тянется вдоль песчаной полосы пляжей от Брайтон-Бич до Кони-Айленда Сигейтом. В хорошую погоду столики выносятся наружу и выставляются в четыре ряда в жаркий летний вечер, Когда солнце опускается за искрящую линию горизонта, все столики обсижены публикой. Океанский закат под хорошим горчичным соусом — это во все времена был наилучший аттракцион. В заведениях этих, как правило, несколько помещений, залы торжеств, террасы зимой крытая, да и просто уголки для забежать тяпнуть. Все дешево и сердито, однако вид на океан. Против этого не попрешь, это в цене никогда не падает. Тут всегда можно встретить знакомых или просто завязать беседу с кем-нибудь из старичков, в любое время дня окупирующих скамейки под старыми ажурными фонарями. И вообще это прекрасное место для наблюдения за цветом эмиграции. Все ходят выпить в грудь, исполненные чувства собственной значимости – Даже чуточку напористо. Старички, уходящая натура, все бодрые и политически подкованные. В них еще можно разглядеть приметы советского прошлого. Золотые зубы, гамаши, трико с пузырями на коленях. Как и где это все сохранялось? Почему до сих пор в ходу, никому не известно. В одно из этих заведений мы с Мэри несколько раз заглядывали. Само собой, перед тем, как двинуться в направлении Брайтона, я смывала с его физиономии всю боевую раскраску. «Да, — Да-да, соседи, знакомые, понимаю, — бормотал он, пока вода стекала по его носу. — Я должна быть скромной женщиной. Он любил русские рестораны, считал их чуть-чуть своими, якобы имеющими отношение к его семейным корням. Хотя назвать эти рестораны русскими не поворачивается язык. Меню там интернациональное, разно всякое, на любой вкус. Пельмени соседствуют с пловом, творожники с бастурмой, долма с драниками, и все непременно на местном суржике. Ни икра, а кавьяр, ни блинчики с творогом, а блинчики с чизом. Винная карта куда толще меню, поскольку выпивки на Брайта не знают толк. Знают и как потрафить каждому, есть и все виды водок, и наливки, и собственные настойки, на хрени пользуются особой популярностью, и коньяки. А вот всякие там виски-ликеры занимают самую последнюю страницу и особым спросом не пользуются. Обслужат твоих героев официанты и бармины до того напряженные, что сразу ясно нелегалы, работают без визы за чаевые, Работали бы и за спасибо. Что тебе еще? Интерьер? Ну, на Брайтоне он всегда и для всех заведений всех лет неизменен, будто сочинил и воспроизвел его один и тот же спившийся декоратор по заказу разорившегося купца, решившего вложить остатние деньги в ресторан. Раскудрявые непременно золотым орнаментом обои, массивные подсвечники или бра — на самоварном золоте которых не хватает лишь клейма, сделано в Китае, большой аквариум почему-то у входа в туалет, где на внутренней стороне двери много лет висит табличка «Запирайте дверь на щеколду, плиз». Что гоняют из музыки? Конечно же, попсу. Странно, но на Брайтоне почти не слушают своих. Шафутинского, Успенскую а врубают все то, что льется из приемников или телевизоров российских каналов в ретропрограммах. программах Но обязательно разбавляют этот сироп какой-нибудь песней то на узбекском, то на идыш. Клиент на Брайтоне, многонациональный, угодить надо всем. Ну, а если твоя героиня не сторонница пафосных мест, то чуть ли не через половину Бруклина ведет к Брайтону все та же Кони-Айланд-авеню. И вот на кони айленд имеется все, что хошь. Я уже писала тебе вся география СССР, Саяны, Душанбе, Арарат. По большей части это банальные столовки со столь символическими ценами, что поневоле задумаешься, с чего они налоги платят поскольку для продажи спиртного в Нью-Йорке надо покупать лицензию, и недешевую, наливают в этих заведениях для своих проверенных, выносят в графинчиках или в стаканах, никогда не в рюмках, дабы посторонние посетители не заподозрили, не учуяли, не возроптали. Опять же интерьер, как правило, один вытянутый скучный зал с двумя рядами столов вдоль стен – Официанты все те же, с теми же акцентами. Окна в этих заведениях, завешаны афишками и объявлениями на злободневные темы жизни: то ищу работу, то концерт такой-то, то продаю шкаф или дачу в горах. Короче, всегда в продаже свежие семешки. А Брайтон он по-прежнему колоритный, живой и постоянно меняется и внешне, и по составу населения хотя в основе своей остается Вавилоном шумный, грязный, приветливый и хамоватый, завален фруктами, овощами, пирожками и сладостями, грохочет старым сабвеем. Ты спрашиваешь, чем пахнет в наших краях, и я улыбаюсь. Сама всегда непроизвольно втягиваю ноздрями воздух, когда читаю твои описания запахов разных городов, местечек и стран. Классно ты это делаешь. И сейчас я понимаю, каким образом. Метод пчелы, собирающий пыльцу с разных цветков и кустов. Так вот на не пахнет морем. Точнее, океаном, ведь Брайтон-Бич, в который упирается Кони-Айленд-Авеню, — это единственный океанский пляж Нью-Йорка. Все остальное — устье рек Гудзон и ист даже великая статуя свободы стоит вовсе не в океанских водах. Океан же я вижу из своих окон, и знаю его наизусть характер и настроение. Цвет высоту волны в разное время суток и в разные сезоны. Горизонт иногда перекрыт далекими судами, стоящими на рейде, ждущими погрузки-разгрузки. Вода, как и любая прибрежная вода, пахнет мазутом, солью, тревогой и тоской по иным берегам. И, странно, но там, на набережной, я всегда ощущаю парфюмерные запахи бывшей родины и начало перестройки, шипр, красная Москва и самый ужасный, первым попавший в СССР и дико по тем временам популярный мужской одеколон «Ван Мэн Шоу». Однажды я даже пристала к лоточнику. Неужели его вообще кто-то берет, этот грех, воняющий мокрой тряпкой? «О», — ответил тип, похожий на иподромного жучка, — «это хит-продаж, но ведь его уже не выпускают». Девушка, он снисходительно подался ко мне, точно собирался открыть священный секрет изготовления аромата ритуальных масел. Миру современной парфюмерии давно известны все формулы и все ингредиенты всех на свете запахов. Шпак в ведро номер восемь, добавим каплю из пробирки номер 6, доливаем миллилитр из пузырька номер пятнадцать. Вот вам и красная Москва, а в Китае наштампуют и бутылок, и коробок. Согласно любой ностальгической хрени, какую ваша душа пожелает. И знаешь, что я купила в тот день на Брайтоне? На таком вот лотке. Наверняка у твоей мамы был пупырчатый флакончик дешевых духов Кармен, пряный, густо с ног сшибающий запах «Возьми меня!» Таня, вот кто пользовался этими духами, кто орошал ими грудь, прыскал за уши, пропитывал кружевной платочек, она победно ими благоухала, моя тетя Таня, моя незабвенная Кармен.